Эмма. Из архива тетушки М. Дорогая тетушка М, что делать, когда все признаки указывают, знакомый тебе мир вот-вот рухнет? Искренне ваш, шалтай-болтай, которого столкнули. Дорогой шалтай, помогите. С любовью, тетушка М. Три дня спустя жюри присяжных все еще совещается. У нас сложился особый порядок. Утром Оливер привозит Тора на завтрак. Джейкоб отводит пса во двор и бросает ему мяч, пока Генри и Тео медленно оживают за кофе. Генри учил Тео Си решетка программирования, чтобы тот сам мог создать компьютерную игру, что вызвало у парня бесконечный восторг. После обеда мы с Оливером играем в рудит, и Джейкоб то и дело выкрикивает с дивана в гостиной, где смотрят борцов с преступностью, неизвестные, но подходящие слова. «Уа! За!» Мы не включаем новости, не читаем газет, потому что в ней говорят и пишут только о Джейкобе. Нам не позволено покидать дом по двум причинам. Формально Джейкоб находится под арестом, и нам нужно находиться в таком месте, откуда можно добраться до суда за 20 минут, как только присяжные вернутся в зал из совещательной комнаты. Мне все еще странно встречать в своем доме Генри. Я думала, он уедет под каким-нибудь благовидным предлогом, мол, одна из его дочерей подхватила в или жена уехала к умирающей тетушке. Но мой бывший настаивает, что останется здесь до оглашения вердикта. Наши разговоры состоят в основном из клише, но, по крайней мере, Это разговоры. «Я наверстываю упущенное», — говорит он. «Лучше поздно, чем никогда». Мы стали семьей, нестандартной и собранной воедино чужой трагедии, но после долгих лет в роли матери-одиночки я беру все, что могу получить. Позже, когда мальчики готовятся ко сну, мы с Оливером ведем Тора на прогулку вокруг квартала, а потом наш адвокат отправляется обратно в свою квартирку под пиццерией. Мы разговариваем про лошадь, которая наступила себе на лодыжку и сломала ее» про то, как я хотела стать писательницей, про суд. Мы не говорим о нас. Это хорошо или плохо, что присяжные не могут вынести вердикт? Думаю, хорошо. Вероятно, это означает, что кого-то не могут уговорить. Что будет дальше? Если Джейкоба осудят, рассуждает Оливер, пока Тор петляет перед нами по дорожке. Он отправится в тюрьму, не зная, будет ли это та, в которой он уже сидел. Если его признают невиновным по причине невменяемости... Судья, вероятно, потребует провести еще одну психиатрическую экспертизу. «Но тогда он вернется домой?» «Я не знаю», — говорит Оливер. «Мы попросим Аву Ньюком и доктора Мурана составить план амбулаторного лечения, но все будет зависеть от судьи Каттингса. Он может поставить во главу угла факт совершения Джейкобом убийства, и невозможность это игнорировать и решить, что Джейкоба необходимо изолировать от общества». «Оливер говорил мне это и прежде, но до меня как-то не доходило» психиатрической больнице штата?» Завершая его фразу я. «Когда мы возвращаемся к дому, я останавливаюсь на подъездной дорожке». И Оливер тоже. Руки у него засунуты в карманы куртки. «Я всю жизнь боролась за то, чтобы Джейк учился в обычной школе и к нему относились там, как к нормальному ребенку. А теперь для него единственный шанс не попасть в тюрьму — это разыграть карту с синдромом Аспергера». «Честно говоря, я не знаю, чем все это закончится», — говорит Оливер. Но лучше быть готовыми. Я пока не сказал Джейкобу. Оливер смотрит на свои ботинки. Может быть, следует это сделать. Как будто мы вызвали его словно духа. Дверь открывается, и в проеме появляется силуэт Джейкоба в пижаме. «Я жду тебя, чтоб пожелать спокойной ночи», — говорит он мне. «Сейчас приду». Джейкоб нетерпеливо глядит на Оливера. «Ну?» «Что «ну?» «Может, вы уже поцелуете ее на прощение? Я удивленно разеваю рот. После моей ругани с Джейкобом мы с Оливером в его присутствии старательно держимся подальше друг от друга. Но сейчас Оливер говорит, «Меня не придется просить дважды», и прижимает свои губы к моим. Когда Джейкоб был маленьким, я прокрадывалась после полуночи к нему в спальню, садилась в кресло-качалку рядом с кроватью и смотрела, как он спит. Во сне его образ был нарисован волшебной кистью. Глядя на спящего Джейкоба, я не могла сказать, что его рука, лежащая на одеяле, та же, которая сегодня так сильно дрожала, когда какая-то девочка залезла в песочницу, где он счастливо играл один. Я не могу сказать, что эти закрытые глаза зажмурились, когда я попросила его посмотреть на меня. Невозможно было, видя его, такого спокойного и расслабленного во сне, думать, что это тот же самый мальчик, который не мог расставить слова в нужном порядке и попросить столовый яблочный сок вместо молока». Во сне доска была вытерта начисто, и Джейкоб мог быть любым ребенком, любым обычным ребенком. А вот в часы бодрствования он был экстраординарным. И это самое лучшее определение для него за пределами нормы. В какой-то момент в английском языке это слово приобрело позитивные коннотация. Почему того же не произошло с синдромом Аспергера? Вы можете сказать, я была другой, я добровольно обменяла свое будущее на будущее Джейкоба, отдала грядущую славу и деньги, которые могла бы получить ради того, чтобы добиться лучшей жизни для него. Все отношения с людьми были пущены по боку, за исключением тех, которые я строила с Джейкобом. Я сделала выбор, какого не сделала бы другая женщина, и стала с одной стороны отважной, борющейся за сына матери, а с другой ограничила себя. И все же, если я вхожу в комнату полную людей, они не отделяются от меня мистическим образом, как будто я окружена невидимым магнитным полем, вызывающим поляризационную реакцию между моим телом и их телами. Люди не обращаются к своим приятелям со словами «Господи, спаси меня, она идет сюда». Люди не выкатывают глаза у меня за спиной, когда я говорю. Джейкоб может вести себя странно, но он никогда не был жестоким. Ему просто не хватало для этого ощущения собственного «я». Теперь я снова опускаюсь в то кресло, в котором сидела ночами много лет назад, и смотрю, как спит Джейкоб. Он уже не ребенок, лицо совсем взрослое, сильные руки, рельефные плечи. Я протягиваю руку и убираю волосы, упавшие ему на лоб. Джейкоб шевелится во сне. Не знаю, как бы я жила без него. И не хочу знать. Если бы он не был аутистом, я не могла бы любить его больше, чем люблю. И даже если его осудят, моя любовь к нему не уменьшится. Я склоняюсь над ним, как в детстве целую в лоб. Это давний, проверенный времени материнский способ определить, нет ли у сына температуры, дать благословение, пожелать спокойной ночи. Почему у меня такое чувство, будто я с ним прощаюсь?»